Мама, оец! голос Леокрея для невозмутимого, непроббужденного ней звучал излишне взволновано. получен сигнал со странными позывными. система их распознает, но при этом не идентифицирует. Как такое возможно. Наш старший стал уже настоящим зрелым сорока мужчиной. И пусть по ней меркам это еще самый расцвет молодости, Для меня это уже был очень самостоятельный возраст. Период обучения позади. Уверенная, состоявшаяся карьера в ведомстве отца, венцом которой были планы гаяра передать ему собственный пост. Муж планировал через два года уйти на покой и возглавить совет. Вот только до Дейрану свою сын пока не встретил. Но не сомневался, что найдет. Я научила своих детей руководствоваться не только доводами сознания, но и доверять внутреннему чутью, интуиции. И мы с мужем в этом личном вопросе его не торопили, основываясь на собственном опыте. Вся длинная неймарская жизнь впереди. Да и сын, глядя на нас, всегда говорил, что будет искать пару для гармоничного союза, ждать предназначенную ему до Ирану. Сейчас Устроившись на диване рядом с мужем, я любовалась решительным и сосредоточенным лицом сына на визуальном табло. Просто вылитый отец в молодости. Сын связался с нами и просил прояснить ситуацию с необъяснимым сигналом. «Какой сигнал?» Гояр пусть и стал значительно старше, но хватку не потерял. «Сейчас!» И тут же комнату наполнили непонятные для меня звуковые комбинации – Однако для моего Неймарца они вовсе не были загадкой, хотя явно поразили. Муж скачал с дивана с резвостью мальчишки и резко, как-то напряженно воскликнул. «Когда получен сигнал? Откуда?» «Мы с сыном обменялись недоуменными взглядами, после чего Леокре отчитался». «Сигнал получен сегодня. Идет из сектора темных галактик откуда-то издалека, потому что система, зафиксировав его, Сработало на максимальном пределе. Но не совсем понятно, как его расшифровывать. Перекинь полный объем полученного сообщения ко мне сюда. Четко заявил отец. Я смогу его расшифровать. Я сам его создал. Теперь уже мы смотрели на гаяра с откровенным любопытством. Выполняю. Сообщил сын. А муж, развернувшись, поразил меня своими словами. Оленька. Эти позывные я передал изменённым, когда они улетали сорок лет назад. Тут вскочила, хотя и более осторожно и я. Ой, неужели, неужели мне дано будет в жизни счастье узнать о них что-то? Чувствуя, что вот-вот расплачусь, от невыразимой радости кинулась в объятья мужа. Отец! В комнату, резко распахнув дверь, вбежали наши младшие, Двойняшки, Стерган и Алина. Что с тобой? Нас так шарахнуло? Вбежали и застыли, увидев нас, обнимающихся и заливающихся слезами в центре комнаты. Последняя, конечно, относилась ко мне, но и Гаяр был невероятно взбудоражен. В чем дело? Это Алина, развернувшись к изображению старшего брата, попыталась выяснить причину явного сумасшествия. «Появилась информация по проекту «Измененные». Пришел сигнал». веска пояснил Леокре. Младшие потрясенно замолкли. «Еще бы! Об этом проекте в нашей семье знали все. Столько разговоров было в детстве, столько самых фантастических предположений. Но о том, что мы все когда-нибудь снова о них услышим, не мечтал никто». «Так». Гаяр решительно отстранился. Я пойду займусь расшифровкой. Стерган, позаботься о маме. Она сейчас очень взволнована. А Алина? А ты чаю завари, маминого, любимого. И сама не тревожься лишний раз. С этими наказами муж спешно вышел, направляясь к средоточию собственной системы. Мам, ты не переживай. Я же всегда говорил, что они всех победят и откроют самый прекрасный волшебный мир. Попытался немного рассмешить меня сын, принимая в объятия не менее уверенные чем у отца какие же у нас дети потрясающие совсем взрослые уже все все пределе старшим сыновьям сорок и тридцать37 соответственно один работает с отцом другой выбрал военную карьеру а двойняшкам по тридцать они у нас вообще тотрапеги и родились раньше срока пусть совсем немного но это задало тон всей их дальнейшей жизни Как же мы безумно обрадовались, когда одновременно с мальчиком, окруженным пузырем энергии, на свет появилась Аалина. Впервые нам оставалось не только ждать грядущие шесть месяцев, мучительно гадая, сумеет ребенок сформировать вторую сущность или нет. У нас была малышка, настоящий новорожденный младенец, и масса удовольствий и тревог, связанных с первым полугодом жизни. И, конечно же, старшие дети – добавляли нам и забот, и радостей, скрашивая период ожидания. Нам очень повезло в этой жизни. Все наши дети выжили. А Алина, которую я назвала в честь мамы, стала всеобщей любимицей и моей отрадой. Девочке пришлось нелегко. Трое старших братьев, к тому же первородных. И пусть внешне она была типичной неймаркой, характер у малышки сформировался мой. Она никогда не спорила со старшими братьями, просто тихо и неуклонно делала то, что ей надо, в итоге переубеждая их наглядным результатом. И за это мы всей семьей очень уважали ее. Так поступила Алина и в выборе своей дороги в жизни. Она, с детства присматриваясь к работе Тинорага, стала медиком. К тому же еще и встретила во время обучения того, с кем обоюдно решила обменяться Энеаром. Сейчас молодая пара ожидала своего первенца, а мы – своего первого внука. Стерган, выбравший в жизни научную стезю, тоже уже успел в обход старшеньких встретить свою Дейрану. И их союзу мы были искренне рады, отмечая очевидные признаки любви и согласия. А вот старшим как-то пока не везло с поисками спутниц жизни – Мы с гаяром порой даже шутили, не слетать ли им за невестами на землю. «Очень рекомендую», — игриво, дуя мне в шею, заявлял муж в такие моменты. «Такие сокровища попадаются». «Да мы уже подумываем об этом». Полусерьезно отшучивались оба. «Не скажу, что ситуация с землянами претерпела резкие изменения, но процесс уверенно шел вперед». Так, в последние годы присутствие сотрудника-землянина в управляющем составе межгалактического звездолета или в структуре космической организации уже не казалось таким выдающимся событием, хотя количество таких специалистов не дотягивало и до процента от общего числа межгалактических кадров. Но этот вопрос решаемый. Ведь с каждым годом росло количество желающих получить образование и диплом не только земного уровня. Так менялось и мироощущение землян. Пусть пока немного, но осознание ответственности за свой мир приходило, смещая вектор направления нашего развития от потребления к глубокому познанию окружающего. Поиск необходимых для жизни ресурсов именно там, где он не грозил исчезновением. Сменится еще немало поколений, пока мы научимся понимать свой мир, а с ним и всю Вселенную заботиться о нем, получая в ответ необходимую для жизни поддержку. А пока... Пока они и марцы будут направлять нас и беречь, пусть и по-своему. Желающих повторить исход, подобно измененным, больше не находилось. Отсутствие каких-то известий о них, скорее всего, воспринималось как самый трагичный результат. Да и вообще земляне как-то поутихли, снизилось количество региональных конфликтов, Вспышек агрессии в разных точках планеты, нападок на соседние территории. Земля словно замерла в преддверии больших перемен. Я очень надеялась, что они придут. «Мамуль, держи чай». Это Алина тихонько присела рядом на диван, передавая кружку с моим любимым напитком. Сын, сидевший с другой стороны и ободряюще сжимавший мою руку, посоветовал. «Подождем, просто спокойно подождем», пока отец расшифрует сообщение. Точно. Согласился с братом Леокре, также не разрывавший дистанционную связь и сдержанно ожидавший дальнейшего развития событий. Кто знает, что там еще. Все же мои мальчики такие... не марцы. Я не успела осилить и половины чашки чая, когда вернулся муж. Мы все дружно впились в его бесстрастное лицо взглядами, ожидая ответа. «Не томи!» – сразу же потребовала я. «Оля!» – Гояр, нахмурившись, окинул нас всех ответным взглядом. «Сообщение отправлено около десяти лет назад, так что информация не самая свежая. Но главное, теперь нам хоть что-то известно. Они очень далеко забрались, но не настолько, чтобы разорвать связь с нами полностью. Я откровенно поражен. Им удалось организовать колонию, причем вовсе не насильственно-захватническими методами вашей расы. Они нашли мир, планету с полуразумной материей. Причем она их изначально отторгала, и все рискнувшие высадиться на поверхность под первый созданный купол, несмотря на все меры предосторожности, погибали. Просто умирали во сне. Думали, возможно, это какие-то вирусы, ядовитые споры. Искали источник, потому что мир им понравился – и не имел собственной разумной жизни. В итоге все разрешилось неожиданно. А Болтус младший, а вслед за ним и его потомки смогли вступить в мысленный контакт с местным миром. Вот с этого и начался их контакт и обретение новой родины. «Невероятно!» изумленно воскликнула я. «Надо немедленно сообщить о Болтусу!» Причем они были вынуждены адаптироваться к существующим там законам, а не насаждать свои. Так и землянам пришлось научиться слышать этот мир, тренируясь и концентрируясь, развивая сознание, внутренние ощущения. В итоге, как сказано в сообщении, они стали замечать, что уже в первом поколении родившихся в новом мире землян проявляется пока не сильная, но способность к мысленному общению. Еще они выявили неизвестную ранее форму энергии, и возможность ее использования их поразила. Есть и прочие открытия. Ревун сообщает, что они готовятся и планируют через два-три года отправить к нам космические корабли с посольством с целью закрепить отношения и не терять связь с прежней Родиной, чтобы и их потомки знали о своих истоках. Хотел, чтобы мы знали об этом и ждали их. Еще была передана огромная благодарность твоему кактусу И тебе лично, до да ирана Каким облегчением было все это услышать? Пусть не просто и не без жертв, но своего они добились. Стиснув руки, пытаясь сдержать эмоции, я сквозь туман слез смотрела на мужа и благодарила и судьбу, и сознание, и маму за то, что в моей жизни все сложилось именно так. «Сын», — гайяр развернулся лицом к Леокре, — Ты все услышал? Запомни эти позывные. Я покажу тебе расшифровку кода. Встречать это посольство предстоит уже вам. Мы стояли на самом краешке толстой ветки, на том самом месте, где я когда-то впервые увидела его гнездо. Стояли, тесно прижавшись друг к другу и смотрели на дивный закат. Обе немарские звезды неимоверно медленно погружались в бархатные воды раскинувшегося перед нами океана, рождая в отражении зеленоватой воды две алые закатные дорожки. Их контуры размыто колыхались, пересекаясь в поблескивающих лучами заходящих светил волнах, создавая ощущение чего-то сверхъестественного и космически прекрасного. Зрелище было неземным завораживающим. Не знаю, сколько мы так простояли, наблюдая, возможно, в тысячный раз эту красоту, испытывая необъяснимое чувство, что видим все впервые. Каждый раз погружаемся в эту атмосферу величия и неповторимости природы, чувствуя себя органичной частичкой этого мира. Оля, муж склонившись, нежно поцеловал в плечо. Как же я благодарен сознанию за то, Что смог найти тебя? Ты не жалеешь о своем решении попробовать стать моей парой?» Не на миг. Прикрыв глаза и расслабленно откинувшись головой на грудь мужа, прошептала в ответ. «И это была абсолютная правда. Сейчас, оглядываясь назад на уже прожитую жизнь, я была уверена в этом абсолютно». «Да и рано». Гаяр еще крепче прижал меня к себе, расправляя крылья. Полетаем, и я привычно ощущаю, как выпущенная им на свободу внутренняя сущность жарким теплом проникает в меня, опаляя, возвышая, позволяя воспарить. Да, шепчу в ответ, одновременно с мужем отрываясь от поверхности и взмывая вверх. Вдвоем мы молча делаем вираж над нашим деревом, любуясь своим гнездом, и устремляемся вперед, навстречу исчезающим волнах светилам. Как прекрасно! Как восхитительно! Как легко! И главное, впереди еще немало лет вдвоем. Да что там! Впереди еще целая, счастливая жизнь вместе. Конец книги. Читала ведьма. Над книгой работали корректоры Наталья Самохина и Марина Ломскова. Монтаж Татьяна Рахманина и ведьма.